Глава пятнадцатая Мудрец вернулся со спектакля во втором часу ночи и тут же крикнул «Лишунь!» «Угу!» — откликнулся во сне слуга и снова захрапел. «Лишунь!» Слуга вскочил, накинул пальто и вышел из своей комнаты, протирая глаза. «Хочешь заработать пять гривенников?» «Что заработать?» Мигом проснулся Лишунь, будто его окатили водой. «Да, заработать пять гривенников», — громко повторил мудрец. «Срочно беги к задним воротам и сними с них афишу с моим именем». Оно написано золотыми иероглифами на красной бумаге. Понял? «Вторая афиша висит перед барабанной башней, но ее не снимай. Там иероглифы не такие большие». «Только смотри, не порви». Для верности сдирай вместе с соседними афишами. Сумеешь? А то как же, господин? Прямо сейчас бежать? Конечно, и поскорее. Значит, пять гривенников? Как уговорились. Беги, живо. Лишунь застегнул пальто и, зябко поводя плечами, помчался по ночным улицам словно дух. Ария Ван Цзо, отрубившего себе руку, по-прежнему не давала мудрецу покоя. Напевая ее, он думал, как долго еще его могучий голос будет сотрясать стены театра. Вспоминал восторженные возгласы, аплодисменты и улыбался. «Черт возьми, вот уж не представлял себе, что все так здорово получится». Он зажмурился, и перед ним замелькали сотни лиц с горящими от восторга глазами. На кого были устремлены все взгляды? На меня. Кому кричали «Браво»? Мне. Когда я ловко упал навзничь, заорали даже красотки в ложе, и старик в очках в черепаховое праве на первом ряду. Не в силах совладать с переполнявшей его радостью, Мудрец выскочил во двор. Окно Оуяна было тёмным, видимо, он ещё не вернулся. Глупый мальчишка совсем забегался. Но вокруг сцены бегай сколько хочешь, всё равно успеха не добьёшься, а на сцене он приходит в один вечер. Мудрецу даже стало жаль Оуяна. Он долго бродил по двору, пока не скрипнула входная дверь и перед ним не предстал запыхавшийся лишунь со свернутой в трубочку афишей. «Пойдем», — коротко приказал мудрец, — «только смотри, неси осторожнее, чтобы не измялось». Введя слугу к себе, мудрец развернул афишу так бережно, словно это была древняя картина, и стал нараспев читать. В сцене Ван Цзо отрубает себе руку из пьесы «Восемь молотов». Впервые выступает Джао Цзи Юэ, ученик знаменитого Тань Цзяо Световые эффекты, красочные битвы, подлинное оружие, отрубание руки западным способом, изысканная речь. Он прочел афишу еще и еще раз, затем перевернул ее, Но на обратной стороне не было ничего, кроме следов засохшего клея и обрывков других афиш. Мудрец снова зажмурился, гордо раздул ноздри и заулыбался, несколько стесняясь Лишуня и в то же время не в силах сдержать улыбки. — О, господин, я вижу, вы действительно блестящий актер! — угодливо закивал Лишунь. Шутка ли сыграть в восьми молотах? Десять лет назад я еще не был так беден и ходил смотреть эту пьесу. Отличная вещь. Там и говорят, и поют, и дерутся. Сначала выходит один с разрисованным лицом, потом другой, потом третий. У одного белая борода, у другого черная, а у третьего рыжая. Схватываются раз тридцать, а то и больше. «Чертовски здорово!» Мудрец недоверчиво усмехнулся. «А лампочки у них на шапках были?» «Нет, не было. Вот видишь, а у меня были. Я как раз и хотел сказать, что лампочек там очень не хватало». «Ладно, сверни афишу. Только не торопись, а то порвешь». Утром сбегаешь в художественную мастерскую, скажешь, чтоб наклеили ее на шелк. На самый лучший шелк, суджовский, понял? — Так точно, господин! — воскликнул Лишунь, почтительно свертывая афишу. — Даже если бы я не понял, уж мастер-то наверняка знает, что такое суджовский шелк. А после этого задумчиво продолжал мудрец — Я попрошу одного знакомого генерала написать две рифмоющиеся надписи и повешу их на стенку рядом с афишей. Здорово получится. Здорово, господин. Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что не здорово. Я из него душу вытряхну. Ну хорошо, ступай спать. И смотри, не забудь сбегать в мастерскую». «Не забуду, ни за что не забуду!» Лишь он, едва сдерживая смех, все с той же угодливостью взглянул на мудреца и расхохотался, лишь вернувшись к себе в комнату. Мудрец хотел дождаться Оуяна и Удуаня, чтобы поговорить с ними о своем успехе, однако жертва, принесенная на сцене, была слишком велика. Глаза его слепались, поэтому он решил как-нибудь перетерпеть и отложить приятный разговор до утра. Во сне он беспокойно ворочался и видел то один, то другой из восьми молотов, которые били его целую ночь. На утро Лишунь вошел к мудрецу с водой для умывания и обнаружил его крепко спящим на полу. Вероятно, он свалился с кровати, когда проделывал особо сложный акробатический трюк. «Господин, господин Джао, я принёс вам горячей воды!» Мудрец испуганно вскочил, продирая заспанные глаза. «А, это ты, Лишунь! Воду оставь, а сам беги в художественную мастерскую!» «Не беспокойтесь, всё будет сделано!» Вот только разнесу воду остальным господам. Как и предсказывал всеведущий Удуань, после спектакля у мудреца появилось множество новых друзей. К нему валом валили не только зрители, но и актеры, так что уже известный вам абориген пансиона Ван Верзила теперь стеснялся распевать свои арии из рассеченного желтого халата. Новые друзья величали мудреца не иначе, как господином Джао. Одни предлагали ему создать театральный клуб для любителей, другие — пойти в профессиональные актеры. Мудрец охотно соглашался и на одно предложение, и на другое, и щедро кормил их авторов. Некто Ли Пятый, неизменно выступавший в амплуа благородных стариков, взялся преподавать ему театральное искусство. Актер Джан Лянь Шоу, предпочитавший играть злодеев с размалеванной физиономией, напротив, стал просить его «Господин Джао, когда станете звездой, не забудьте меня, глупого Джана». В результате чуть ли не за одну неделю эти актеры десять раз лакомились бараниной в харчевне «Золотой феникс». Чем усердней они превозносили мудреца, тем щедрее он становился и до тех пор поил своих друзей, пока они не в состоянии были произнести даже господин Джао. Скрипач у Трити каждое утро безвозмездно аккомпанировал мудрецу на репетициях. Мудрец чувствовал себя неловко, пытался вознаградить музыканта, но скрипач был непреклонен. Впрочем, через несколько дней он сам попросил пять юаней, сказав, будто хочет сделать для мудреца китайскую скрипку, обтянутую змеиной кожей. Тогда мудрец успокоился. Приближалось 5 мая, праздник начала лета. Но друзья-актеры так ничего и не сделали для мудреца, только ели и пили за его счет. Мудрец забил тревогу, Удуань, что же это происходит? В спектакле я сыграл, новые связи завел, а работы и не пахнет. Наберись терпения, хладнокровно, как и подобает рассудительному бывалому человеку, ответил Удуань. Неужели ты думаешь, что одного спектакля достаточно? Но ведь я столько потратил, а без этого вообще ничего не добьешься. Послушай меня. — Слушаю, слушаю.